Глава 103. Слава карты пронзающего дождя. Вернувшись из магазина с большим мешком материалов, Ченьму немедленно и с головой окунулся в работу. Структура энергетической карты третьей звезды по существу ничем не отличалась от первой. Сложное создание такой карты заключалось в большой детальности узоров и необходимости применения восприятия. Однако теперь для Ченьму это совсем не было проблемой. Первый значительный прорыв в понимании карт произошел у него при процессе изготовления 12 карт простого подводного мира. А второе, когда он делал карту Хвостатой Иглы. Она была всего лишь третьей звезды, но ему пришлось вложить в ее создание все свои интеллектуальные способности. И все имеющиеся у него тогда сбережения. Однако же именно она сильно поспособствовала развитию Чиньму. Его кругозор в области создания карт расширился в очень многих аспектах. До сих пор у ему так и не встретились ни одной магической карты третьей звезды, со структурой более сложной, чем у карты хвостатой иглы. Даже многие карты четвертого уровня не могли сравниться с нею в этом аспекте. На данный момент Ченьму можно было назвать экспертом в области создания карт третьей звезды. Но даже ему было не под силу разработать настолько мощную карту. Разложившись, он принялся за обработку материалов. Светящиеся листья лунного дерева. Лунные деревья вырастали до очень больших размеров и считались весьма красивыми. Их листья были очень широкими и толстыми. Некоторые по размеру превосходили даже ладонь взрослого человека. Днем такие деревья ничем не отличались от остальных. Но как только наступал вечер, их листья начинали светиться лунным светом. Сияющее дерево, ну разве не сказка? Неудивительно, что очень много зажиточных семей очень часто выращивали эти деревья в своих садах. Но они были известны не только своей красотой, но и капризностью. Каждое лунное дерево требовало к себе самого деликатного обращения, из-за чего показатель их выживаемости при переезде в другое место до сих пор был очень низким. А если речь шла о переезде такого дерева из дикой природы в искусственный сад, то этот показатель вообще становился ничтожно малым. Оплата труда садовников, имеющих за своими плечами хотя бы три успешных пересадки лунного дерева, была значительно выше. Что же касается светящихся листьев, далеко не каждый лист лунного дерева представлял из себя ценность, а только те, что росли на дереве три года, и сами опали. Энергии в них хранилось гораздо больше, чем в тех, что просто сорвались с дерева. Очень кстати, в окрестностях городов росло немало лунных деревьев. Это и являлось одной из основных причин относительно низкой цены на энергетические карты третьей звезды. Листья лунного дерева считались превосходным материалом в плане содержания энергии. И Ченьму очень хорошо знал их природные свойства. Три подсохших листа после обработки в дробилке мельницы превратились в порошок салатового цвета. Открыв крышку тары, куда из дробилки сыпался порошок, Ченьму учуял целый прилив ненавязчивого и очень специфического аромата. Он сразу понял, что природные качества этих листьев были просто восхитительными. Среди всей информации, которую он получил из таинственной карты о картах третьей звезды, имелось очень много разъяснений касательно свойства материалов, а особенно пропорций, в которых они должны были быть использованы. Все это описывалось очень подробно. Как оказалось, иногда требовалась такая точность в измерении количества необходимого ингредиента, что становилось необходимым использовать для этого даже специальное оборудование. Для сравнения, обычно создатели использовали материалы крайне халатно. Чиньему считал, что они попросту выбрасывают кучу материалов на ветер. Такая строгость в отношении контроля использования ресурсов теперь для него стала абсолютной нормой. Какую бы карту он ни делал, он всегда очень тщательно рассчитывал пропорции каждого затраченного ингредиента. В другой емкости находился белый порошок с редкими песчинками голубого цвета. Эти блестящие крошечные частицы являлись основным материалом при создании энергетических карт. Лазурный песок. Лазурный песок относился к веществам с высоким содержанием энергии и добывался обычно в шахтах. Каждая такая стоила безумных денег. Кроме лазурного песка существовали еще и другие материалы, которые могут быть использованы вместо него при создании энергетических карт. Например, лунные камни. Ченьму засыпал порошок из светящихся листьев, в белый порошок, и очень-очень медленно и осторожно размешал. Качество этого лазурного песка было просто восхитительным. Каждая песчинка выглядела кристально чистой, никаких примесей. Если бы он не взял это задание, он бы смог получить этот лазурный песок только за счет своих баллов. За пределами этой организации купить материал такого хорошего качества было очень трудно. А ведь качество голубого песка напрямую влияло на объем энергетических карт. Дальше Ченьму аккуратно вылил в посуду особую смесь, своеобразную бесцветную жидкость, являющуюся в своей сущности биологической экстракцией. В ней содержалось большое количество особых ферментов, но Ченьму знал, что эту смесь требовалось очень строго дозировать, иначе чернила для карт получатся, наоборот, весьма некачественными. Ровно 122 капли. Руки Ченьму были точны, аккуратны и ничуть не дрожали. Каждая капля была строго подсчитана. Пока что все шло как по маслу. Ченьму поднял голову. Теперь нужно было подождать 15 минут. Продолжительность реакции. И сразу получится чернила для энергетической карты третьей звезды. Спустя ожидания Чельму открыл емкость. Жидкость внутри приняла бронзовый цвет. Голубовато-ярко-зеленый и прозрачный. Такой притягательный, что его хотелось выпить. Но на самом же деле этот раствор был крайне токсичен, и его ни в коем случае не рекомендовалось употреблять внутрь, иначе последствия могли оказаться очень тяжелыми. Ченьму сидел прямо. Перед ним уже были разложены самые разные кисти и пустышка, на которой вскоре появится паутина узоров. «Очень хорошо! Ты славно справился!» А Шень, казалось, совсем не моргал, слушая наставления своего начальника с самым серьезным видом. В буквально только что закончившемся мелком столкновении он один из засады одолел сразу трех заклинателей противника. В итоге в награду за это ему досталось не только трофеи, снятые с убитых, но и премия от начальства. Как только Ашень вышел из кабинета, его тут же встретило несколько восхищенных блестящих взоров. Он в одиночку убил из засады сразу трех заклинателей высшего ранга. Такое достижение не могло не шокировать. К тому же, с этими тремя убитыми общее количество противников, павших от его рук, достигло двенадцати. Но глаза Ошеня по-прежнему тревожно щурились, а его лицо не выражало и тени самодовольства. Он прекрасно понимал, что это достижение было не больше и не меньше, чем удачное стечение обстоятельств. Если бы ему не посчастливилось приобрести карту пронзающего дождя, то при таком раскладе погиб бы именно он. До прибытия на передовую он каждый день упорно тренировался в использовании своего нового оружия и, наконец-то, смог развить скорость стрельбы до 6 игл в секунду. В последнем случае он одолел своих противников именно благодаря скорострельности. Те попросту оказались застигнуты врасплох. Нельзя не отметить, что он таки родился в рубашке. Среди всех 12 человек, которых Ошень успел убить здесь, ни один не специализировался на защитных картах. Если бы ему попался противник, у которого бы оказалась карта энергетической защиты, его жизнь также оказалась бы под большой угрозой. Карта Пронзающего Дождя была лишь третьей звезды, отчего убойности выпускаемых ей игл было недостаточно для того, чтобы пробить энергетическую защиту такого же уровня. Ашень, ты случайно не продаешь карту Пронзающего Дождя? Как насчет 600 баллов за нее?» Очень многие из попадающихся ему на пути людей Задавали подобного рода вопросы. Почти все вокруг знали, что у него на руках имелась карта Игл с огромной скорострельностью. На передовую эти люди отправлялись, дабы подзаработать себе баллов. Но чтобы потом потратить их, требовалось еще и выжить. 600 баллов – это цена уже в 4 раза превышенная, ту, за которую Ошень выкупил эту карту у старого пройдохи-перекупщика. Такой суммы было вполне достаточно, чтобы купить карту четвертой звезды с хорошими характеристиками. Тем не менее, каждое подобное предложение он решительно отвергал. А Шеню всегда хватало сообразительности, и он прекрасно понимал, что благодаря этой карте он не только получил свои боевые заслуги, но и попросту остался жив. Нин Пен уставился на присланный с фронта запрос и с задумчивым видом повернул голову в сторону Нин Янь. «Ты слышала что-нибудь про некую карту пронзающего дождя?» «Карта пронзающего дождя? Что это за игрушка?» помотав головой из стороны в сторону спросила в ответ девушкам и подошла к нему я тоже не знаю нин почесал свою блестящую лысую голову показывая пальцем на световой экран и проговорил только что пришло сообщение с передовой с просьбой прислать карты пронзающего дождя чем больше тем лучше ниньяння обеими руками оперлась на стол уставившись на световой экран человек в одиночку прикончил 12 заклинателей противника оу это прошение? нет он конечно весьма неплох но давно ли стал настолько крутым перцем она все свое время проводила в небоскребе и конечно же знала кто такой ашень и ей почему то казалось что несмотря на то что этот человек обладал определенной мощью он никак не мог достичь таких пугающих результатов тут еще упомянута карта пронзающего дождя ашень в боях против этих убитых использовал именно ее о оказывается он купил данную карту здесь В нашей организации. Но кто же мог ее изготовить? Нинпен призадумался. Ниньянь нахмурила брови. Пойду на виду справки. Разумеется, эти двое ни за что бы не осмелились проявить халатность по отношению к просьбе с передовой. И тут же принялись за поиски. Очень скоро они вышли на человека, который продал карту пронзающего дождя Ашеню, гули Однако, как оказалось, этот старик и сам хотел бы знать, кто же все-таки был создателем пронзающего дождя. После этого они сделали запрос прямо в отдел продаж, желая получить ответ хотя бы там. Проведя целых три дня за работой, Ченьму еще раз взглянул на лежащую перед ним кучу энергетических карт Третьей звезды И по сердцу у него растеклось чувство удовлетворения от результатов его труда. За три дня он сумел сделать 62 штуки. Ченьму и сам оказался удивлен такому успеху. Когда он успел стать таким классным создателем? Юноша посмотрел на свои руки с чувством, будто произошло нечто невероятное. Он как будто прозрел в эту секунду. Нынешний он и он тот, кто был раньше, это два совершенно разных человека. Довольно улыбнувшись, он принялся убирать вещи со своего стола. В его комнате имелся обычный измерительный прибор. И он, наугад взяв одну энергетическую карту третьей звезды и стопки, вставил ее в счетчик. На появившемся световом экране стали быстро высвечиваться цифры, и остановились они только на отметке в 12156. Такое число заставило его улыбнуться еще шире. Значит, он не потратил все эти материалы впустую. Структура энергетической карты третьей звезды была уже относительно тщательно проработана, и объем энергии мог зависеть только от мастерства создателя и от качества материалов. Несмотря на имеющиеся стандарты, Мол, в таких картах уровень энергии должен доходить до 10 тысяч. В действительности часто получалось так, что запас энергии составлял чуть больше 9 тысяч. Но это вполне удовлетворяло тем требованиям, которые представлялись к энергетическим картам третьей звезды. Карты же, которые изготовил Чиньмум, Мум, были с энергетическим запасом более чем в 12 тысяч единиц. А значит, относились к товарам высшего качества. На 2 тысячи больше энергии. Для заклинателей эта разница может сыграть решающую роль в вопросах жизни и смерти. Только Чему собирался вытащить энергетическую карту из счетчика, как по двери застучали, словно по барабану.